До Москвы они добрались довольно быстро. Ну да, по таким-то дорогам. Какие-то из них, как Исаак сказывал Кирилл, назывались «царевы» и считались лучшими, а какие-то нет, но особой разницы англичанин не заметил. Все они были ну просто очень хороши. Куда там английским грязевым дьямом? В Москве... Исаак немедленно предстал перед боярином Никитой Медведевым, главой Большого Государева архива, на коего было возложено формирование библиотек. Тот также свой высокий чин заслужил не на военной службе. Но это выяснилось гораздо позднее. А в первую встречу Исаак три с половиной часа докладывал въедливому боярину Что, когда, где и по какой цене закупил. И почему закупил именно это. С него тогда семь потов сошло. Он доложился. В конце доклада боярин, Кои английского языка не знал, Но вполне сносно владел латынью, Кое, как выяснилось, Была в России шибко распространена Наравне с греческим Благожелательно кивнул. Ну что ж, англичанин, молодец. Все добро справил. Мы многое из того, что ты купил, и сами давно закупить думали. Да по ценам куда дороже, чем ты сумел. Так что молодец, одно слово. Боярин задумчиво почесал бороду и неожиданно спросил. А ты по-русски, разумеешь? Немного, господин. — осторожно ответил по-русски Исаак. Он в дороге учил язык, начал еще дома, в Англии, с помощью Савелия. Продолжил на корабле с матросами, но немного. Там он больше общался с Себастьяном, а более всего ему удалось продвинуться уже в России с помощью Кирилла. — Ты учи! — наставительно подняв палец, повелел боярин. Государь нашу тут Академию наук решил сделать. Ну, на вроде вашего королевского общества. И повелел мне, кого порасторопнее секретарем подыскать. Так я бы и тебя рекомендовал. Хоть ты добро с поручением справился. Но Исаак потерянно повел плечами. Я думал заняться наукой. Так кто ж тебе в том мешать-то будет? Наоборот, секретарю-то куда легче будет денег на всякие приборы, реактивы и чего иное надобные получать. А ли ты думал, что у нас ученые токмонаукой да преподаванием занимаются? Так-то не так. Неван, математики. Часто через приказ каменных дел задания разве не получают. Химики и физики в литейном да и стекольном деле, всяко заводом до да розмысловым избам, помощь оказывают. Астроном, опять же почитай, к морскому училищу накрепко привязаны. В плавание ходят, небеса из разных мест изучают. Наука наука, а все одно, ежели в России работать думаешь, будет тебе к науке и еще какое тягло. И вообще, знаешь, как царь-батюшка говаривал, «Наука без практики мертва. Так что учи русский!» Да и я и сам думал его непременно освоить. Несколько сконфужен отозвался Исаак. И действительно, столько времени потерял. Уже мог бы и свободно разговаривать. «А вот и ладно!» С удовлетворением кивнул боярин. Ну, а что касаемо твоего поручения, то вот он черкнул несколько слов на листке бумаги и протянул его Исаку. Иди-ка ты, Ноня, в казначейскую избу. Не получи все положенное тебе жалование, после чего отдыхай, а завтра приходи. там и решим. Чем тебе у нас в России заниматься? Ох, чую, далеко пойдешь, англичанин.